Глава шестая. Сергей заехал утром на работу к Артему, с удовольствием осмотрел уютный кабинет, сел на мягкий диван. Здорово у тебя. Вот поверишь, сижу сейчас и таблицу умножения вспоминаю. А ведь лет десять назад забыл ее напрочь. То есть я хочу сказать, что мысль материальна. Слушай, как... Ну тебе всё в порядке. Видок у тебя. Я один раз видел тебя с такой похоронной рожей, когда ты получил свою первую и последнюю четвёрку в школе. Почти смешно. Могу спросить? Могу не спрашивать. Ответ очевиден. Ты Юльке рассказал, где был вчера вечером? Не, конечно. Умница. Про 10.000 голые бабы тоже упомянул в супружеской постели. Да. Хотя это не твоё дело. Извини, не хочу об этом говорить. У меня есть вопрос к тебе. Скажи, это Юля тебя попросила меня в расследовании занимать, чтобы отвлечь от тяжёлых мыслей, выкачить из депрессии. Да. Что-то ты совсем плох. Мы, конечно, учились в одном классе, и ты мне друг, но старичок. Откуда у меня Столько времени, дури и благородства, чтобы заниматься твоей депрессией. На тебя есть кому куда отдать, Гоголь могаль давать и бабки в бумажник вкладывать. Это я, одинокий степной волк. Да. Ты слышал? У меня невинный человек сядет за это убийство. Я отцу Нины слово дал, что доведу всё до конца. Что убийцы ответят. И у меня равно как и у отдела по расследованию убийств нет ничего и никого, кроме тебя. Человека, который видел этих убийц своими глазами. Ты обязан их опознать. Понял? У меня плохое зрение, заученно повторил Артём. Я был тогда в шоке. Я не вижу никакой системы поиска или не понимаю её. Я назвал двух похожих людей, Просто потому, что должен был за что-то зацепиться. У вас сидит один невиновный. Будет лучше, если из-за меня их станет трое, да? А следствию и не нужно, чтобы было трое. Шутка? Плохая. Не спорю. Я насчет системы. Она есть не только у нас, но и у тебя. Ты, как и мы. слисал от места преступления. Есть один вариант, полностью безнадёжный. Заезжие гастролёры один раз оказались в этом парке, увидели случайно оказавшуюся там девушку, случайно решили: "А давай-ка её изнасилуем, убьём, закороим, и никто никогда не узнает". Все остальные варианты основаны не на случайности. Люди бывали в этом парке и раньше. Девушка с ними оказалась не случайно. Убийство или, по крайней мере, изнасилование было преднамеренным. На эту версию работает и то обстоятельство, что парк относительно безлюдный, рядом с ним находится твоя контора Мэр, которая обслуживает определённый круг заказчиков и дизайнерская фирма Юли. То есть очень вероятно, что кто-то из ваших заказчиков привёз девушку туда сознательно. Оба твоих подозреваемых имеют прямое отношение к фирме Юли. Оба сексуально не сдержанны, мягко говоря. Профессия Нины предполагает широкий круг знакомств, который вполне может совпасть с кругом заказчиков Юлькиной конторы, что сужает область поиска. А как же твоя версия с маньяками? И она в работе. Маньяки вообще крайне консервативны. Местои способ не меняют или меняют не сразу. Поэтому Маша уже неделю посылает девушек полицейских гулять вечерами в этом парке. Мы будем проверять любую версию, хвататься за любую зацепку. В данном случае это ты. Кончай дурить. Поехали к твоему второму подозреваемому. Ну, поехали. Сейчас позвоню ему, что мы мимо едем, ну, там с едой и выпивкой. Он больной в этом смысле, всё время голодный. О чего разговор начнём? Ну, с развода, конечно. На каком мол он этапе? В отделении постоянно крутится адвокат один, зять убиенного Коврова, Валерий Козырев. Можем его сосватать любви вашей, говорит он, ни от каких дел и ни от каких денег не отказывается. Ока Василий воодушевлённо раскладывал на кухонном столе привезенные продукты. Артём, как обычно, внимательно его разглядывал. Василий взял бутылку водки с особым предвкушением застыл. Артём сотрагнулся. По поводу Степанова у него были постоянные сомнения. Там всего лишь квадратная спина, жирный затылок, здесь сходство с тем, куда мы с парка, конечно, невероятное. Артём вытер пот со лба. Проживаем пока совместно? учаливо спросил Сергей. Какие отношения? Не помирились? Какой-то совсем оборзело. Типа ты тут никто, то есть я убил бы. Вот честное слово, ребят. Ты будешь сильно не прав. Заметил Сергей, разливая водку по стаканчика. Не двушка, не коммуналка того не стоит. А вот моё мужское достоинство стоит того, завернул Василий и хлопнул стаканчик. Нет, холодно произнёс Артём. Ты, Василий, и старайся всё-таки сопоставлять равные вещи. Не понял. Твоё мужское достоинство и человеческая жизнь — не суть равные вещи. Ты, главное, пей. И не ел ты, мне кажется, давно. Не сдерживай себя. Так она ж, сволочь, не готовит нифига. Это понятно. Мы тут с Сережей говорили о бракоразводном процессе, о адвокатах, ваших обоюдных шансах. Слушай, вот ты говоришь, что приведешь на суд любовников жены или тех, Кто таковых согласится изобразить? А ведь у тебя тоже не все чисто. Ты что, опять ту девку, из-за которой на нас с Ромкой накинулся? Да мы ее вообще в глаза не видели. Подошли только, а тут ты как бешеный. Да нет, мы это проехали. Но тебя видели вроде с другой девушкой. В том же парке. Это с кем? Кто видел? Когда? Ну... Я точно не знаю когда. Человек один мне сказал: заказчик, девушка его знакомая, танцовщица из одной группы. Strip dance называется. Это которые выходят в халамидах всяких, а потом всё скидывают. Василий заржал. О, знаю таких. Видел. Даж кромки приезжали. Что потом было, честно не помню. — Одна девушка, не одна, а в парке. — В парке видели? — А с которой? — Да такая невысокая, худенькая, коротко стриженная. — И кто она? — Кто ее знает? — Ну, в общем, ее молодой человек увидел, не стал к вам подходить. Вас с ней трое, что ли, было, куда-то шли. — А что это кому дает? — Любиному адвокату даст, — пояснил Сергей. Так было или нет? Серёга развалился на стуле, уже лоснящийся от выпитого и съеденного Василией. Если их всех собрать, с кем мы? О, не могу. Видели они нас. Ну и что? В кино мы шли. Но помнишь девушку такую? Артем крепко сжал локоть Василия. У нее примета особая. Бровь одна рассечена после травмы. — Слушай! — Василий с опаской вытащил локоть и отодвинулся. — У тебя опять, что ли, начинается? — Тебе пить нельзя. А девку я такую помню вроде. Где-то видел. Над одним глазом... надно бровь, а над другим а две. Только не помню больше ничего. В машине мрачный Артём повернулся к Сергею. Тебя развлекает что ли моя самодеятельность? Почему ты сам их не проверишь, как положено у вас, профессионально? Мы же всю жизнь можем спаивать этих идиотов, которые на самом деле ничего не помнят. Я уже говорил. Убийство Идиоты помнят. Если они Ваньку валяют так удачно, значит, не совсем идиоты. А как профессионально, ты не подскажешь? Ну, арестойте их и допрашивайте. Что? Выбивать признание? Так Анищенко чудом не успел его выбить из Сидорова. Мне не за что пока уцепиться. Эти двое в таком же положении. как еще сотня другая поклонников этого стрип-данса. Плюс любители гулять по этому парку. Если бы ты что-то еще вспомнил, ну, как выглядел нож, марку машины. Есть один возможный свидетель. Кто? Виктория Корнеева. Она устроила двоюродную сестру в эту группу. Ей принадлежит агентство. Может, она что-то такое знает. Но ей сейчас не до того. Молчит как каменная. Семья погибшего богатая, адвокат свой в этой семье. Если продавят умышленное убийство, любой срок может пройти. Вот такие у неё пироги. У дочери нашей приятельницы Алысее Ледин. Я бы хотел поговорить с этой Викторией. Ты сможешь это устроить? Все хотят поговорить с Викторией. Только она ни с кем. Ну, я постараюсь.